Глава восемнадцатая. Козлов показал мне большой палец, а затем проронил, косясь на безжизненные окна кафе. «Если служебный вход будет закрыт, то стой возле него. Вдруг оттуда кто-нибудь выскочит. А ты, Петя, отойди в темноту и не мелькай перед окнами. И если услышишь стрельбу или крики, то сразу вызывай полицию. Все поняли?» «Да», — синхронно выдохнули мы. Дальше я принялся огибать здание Светланы. Прошел мимо переполненных мусорных баков, возле которых сновали упитанные крысы, а потом попал во внутренний двор, огороженный зеленым профлистом. Тут стояла грузовая «Газели» старенький ржавый ГАЗ-66. Он был припаркован прямо возле открытой насти с железной двери, на которой красовалась надпись «Посторонним вход воспрещен». Около двери лежал перевернутый ящик с помидорами. Часть томатов укатилась под автомобиль. Кажись, в кафе и правда произошло что-то из-за ряда вон выходящее. Я покрепче сжал меч и двинулся ко входу, усиленно вслушиваясь в пространство. Оно молчало, если не считать щебета мелкой ночной пташки. Надеюсь, что и дальше округу не разорвут хлопки выстрелов или дикий болезненный крик. Здесь вроде бы никого нет, во внутреннем дворе точно. А потом я подошел к двери и осторожно заглянул в кафе. Там тоже никого не было, правда, внутри оказалось темно, как сами знаете, у кого в заднем проходе, поэтому я не могу сказать с уверенностью, что там никто не прячется и не готовится атаковать меня. Мне подобный расклад сильно не понравился, но идти дальше надо было. Я тихонько выдохнул сквозь зубы и двинулся вперед короткими шагами. Левую руку я выставил перед собой, чтобы не врезаться во что-нибудь. Но благо, что буквально через пару метров, пройденных в кромешной темноте, Мои глаза привыкли к мраку и я сумел различить силуэты шкафов, столов и даже холодильника, который мерно гудел. Здесь я понял две вещи. Во-первых, электроэнергия в кафе точно есть, и темно тут явно не из-за ее отсутствия. А во-вторых, я попал на кухню, и, по-моему, именно через эту дверь от меня улизнул Демьян. Но надеюсь, что не он причастен к тому, что произошло со Светланой. Уж очень мне не хочется охотиться на него. Но если он все же тут покуролесил, то я буду вынужден отправить его во своясе. Пока же я двинулся дальше, решив не включать свет. Это сразу бы спугнуло возможных преступников, если они до сих пор внутри. Но похоже, что тут никого нет. В кафе не было никаких звуков, да и Козлов не спешил орать что-нибудь вроде «Стоять, милист, тьфу ты, полиция!» Значит, и он пока никого не отыскал. Да и глупо злодеем оставаться в кафе, которое пользуется кое-какой популярностью. Сюда ведь в любой момент может нагрянуть какой-нибудь дальнобойщик. Подобные мысли немного успокоили взведенные тугой пружиной нервы и даже позволили мне дышать не через раз. Я двинулся по кафе уже более смело, а потом наступил во что-то липкое. Подошва сланца с некоторым трудом отлипла от кафельного пола. Я решил проверить, что же там такое разлито. Присел на корточки. Дотронулся пальцем до непонятной субстанции, а затем поднес подушечку к носу и вдохнул. В ноздри проник отчетливый запах крови, который мигом пробудил во мне самые черные подозрения. Кажется, здесь кого-то убили, а тело спрятали. Надо предупредить Козлова о том, что преступники не просто какие-то грабители, а еще и убийцы. Но как мне это сделать? По телефону? А вдруг душегубы еще внутри услышат мелодию звонка или сообщения? Что тогда они сделают? Вдруг каким-нибудь образом убьют выдавшего себя сержанта? Нет, мне не следует подставлять его. Уж лучше понадеяться на то, что дядя Коля — опытный полицейский, который тем более догадывается, что в кафе стряслось что-то неладное. Он и без моих предупреждений справится. И, кстати, почему я решил, что кровь принадлежит человеку? Вдруг она свиная или говяжья? Я в этом вообще не разбираюсь. А вокруг ведь кухня, где, собственно, мясо и разделывают. Вот кровь и попала на пол. Правда, меня очень смущает отсутствие на кухне повара. Да и где все остальные люди? В кафе, по моим подсчетам, минимум должно было находиться человек пять. А их здесь нет. Но не спать же они всем скопом легли. Тут уж мне не удалось побороть свое трусливое я, которое стало нашептывать, что всех людей убили, а затем расчленили. У меня даже руки задрожали от такого предположения, но я все-таки справился с собой и двинулся дальше, утешая себя мыслями, что кафе просто ограбили какие-нибудь подвыпившие местные лиходеи, которые взяли кассу, а людей разогнали. Такое ведь вполне могло случиться. Грязь в городе чуть ли не на четверть состоит из таких жителей, и мне кажется, что пришельцы именно из-за них не хотят налаживать контакт с людьми. Зато он пришел и сюда пожаловали. Я криво усмехнулся собственным мыслям, А затем услышал резанувшие по ушам звуки выстрелов и вопли козлова. «Беги!» Уж не знаю, кому он орал, но я побежал, подстегнутый страхом за жизнь дяди Коли, и побежал на его крик, раздавшийся в зале на первом этаже. Мне пришлось открыть лишь одну дверь, прежде чем я выскочил из кухни и увидел какую-то прямо эталонную сцену, словно выдранную из кино о крутых парнях и их беспринципных врагах, которые на все пойдут, чтобы убить главного героя. Так вот, перед моими глазами предстал темный зал-кафе, в который сквозь приоткрытые жалюзи проникал косой лунный свет. И вот в этом свете я увидел Машку, привязанную веревками к столу, а во рту у нее был самодельный кляп из матерчатых салфеток. Меня всего перекорежило, когда я вспомнил, насколько они грязные. Их давали каждому, кто ел в этом зале, и они уже выглядели хуже, чем половая тряпка. Наверное, даже хорошо, что девушка находилась без сознания. Ее голова лежала на мерно вздымающейся груди, а волосы рассыпались по плечам. Чуть в стороне от Машки возле стола на боку лежал Козлов. Он надсадно хрипел, но видимых повреждений я не нашел. Наверное, его просто ударили в живот и в голову, после чего тот рухнул на пол, выронив пистолет. Тот сейчас лежал в метре от сержанта. Но ударил дядю Колю мерзко усмехающийся одноглазый Леха. Он стоял недалеко от тела полицейского и взирал на меня предельно злым взглядом, который буквально источал негативные эмоции. Казалось, что они сейчас вылетят из его зенок и проткнут мое сердце. Жаль, что я не могу их впитать в себя и тем самым подкормить силу, ведь мы питаемся только эмоциями людей. И мне вот еще любопытно было бы узнать, какие именно нужны эмоции вон тем двум страшилам, что стояли по бокам отмашки. Это были те самые женщины в глухих черных балахонах с глубокими капюшонами, из-под которых виднелись вытянутые физиономии, словно бы покрытые белой подрой Они смотрели на меня блестящими янтарными глазами с красными точками за зрачков. Обе пришло и оказались вооружены стилетами, похожими на большие шила, из того же металла, что и нож в ладони лёхи Сказы явно подготовились. Он и одноглазый уже раздявил пасть, чтобы начать угрожать мне или что-то требовать но я опередил его, деланное изумленно выдохнув. «Ну вы вообще себя не жалеете. Сами пришли ко мне. А то я уже хотел идти за вами. Мне ведь коллекцию пополнять надо. Черный ворон, серый волк, снегурочка, баба-яга». «Заткнись!» — взбешенно рыкнула лихо одноглазая, скалив желтые зубы. «Тебе всего лишь повезло. Но сейчас удача покинула тебя». с хреналь ты так думаешь?» Желчно бросил я, покрутив в руки меч и пытаясь встретиться взглядом с Лехой, но тот, естественно, отводил его. «Твоя женщина у нас!» — прошипел одноглазо, метнув взор в сторону Машки. «И что? Разве нет других баб?» — удивился я, вопросительно приподняв правую бровь. «Ты любишь ее? Собираешься жениться на ней?» — уверенно произнес пришлый. «Так я это только, чтобы затащить ее в кровать». «Неужели ты такой же тупой, как и эта белобрысая курица?» Насмешливо проронил я, скались во весь рот, а потом моя улыбка резко увяла, когда Машка помотала головой, после чего подняла на меня яростный взор. Похоже, что она все слышала и теперь готова была растерзать меня голыми руками, если бы они не были привязаны к столу. Мне даже на миг стало нехорошо от того, сколько негативных эмоций она посылала, но я взял себя в руки и продолжил играть. Короче, лупоглазый. «Что ты от меня хочешь?» «Ты передашь мне силу, и я отпущу ее!» Прорычал Леха и для пущего эффекта повелительно махнул рукой одной из близняшек страшил. Та сразу же прижала острее стилета к шее Машки. Девушка вздрогнула и попыталась отстраниться, но куда там. Пришла снова приблизила оружие к блондинке и даже слегка ткнула в шею, после чего на безупречной коже Машки появилась капелька крови. Девушка ретиво закрутила головой, стала громко топать ногами и мычать сквозь кляп. И теперь ее взгляд был наполнен отнюдь не яростью, а страхом. Мне тяжело было равнодушно смотреть на девушку. В груди все клокотало от гнева и желания отрубить всем пришлым головы. Но я держал себя в руках и даже позволил себе презрительную улыбку, которая спровоцировала Одноглазого на более развернутое предложение. «Я отпущу ее, если ты передашь мне силу». «И тебя я тоже отпущу, и толстого человека. И впредь никто из нас не будет доставлять вам хлопот», — проговорил он, положив нож на стол, чем вроде бы продемонстрировал мирные намерения и желание договориться. «Эх, Леха, Леха», — тяжело выдохнул я, изобразив кривую усмешку «Мне ведь известно, что не все сказки начинаются со слов «жили-были в некотором царстве, в некотором государстве». «Я не лгу», — — рыкнула лихо, принявшись свирепо раздувать ноздри. «Я тебе не верю, да я не хочу расставаться со своей силой». «Она не твоя!» — еще больше обозлился одноглазый. «Это сила Баюна! Клан изгнала его после того, как он потерял львинную долю силы. А все из-за твоего трижды проклятого предка! Вот ведь был хитрый выродок!» «Ого, какой комплимент!» Искренне восхитился я, услышав краем уха звуки приближающихся полицейских сирен. Наверное, это Петя вызвал копов, ведь Козлов приказал ему в случае опасности сразу же звонить по известному номеру. Парень явно услышал выстрелы, произведенные из оружия хитрого дяди Коли, который знал, что пришлым плевать на его Макар. Но вот в роли сигнала хлопки выстрелов самое то. Вот Петя и сообразил, что надо было делать дальше. Я уж не знаю, что он там сказал полицейским. Но те уже совсем скоро прибудут сюда, будто Петя сообщил им о том, что преступники, сейчас находившиеся в кафе Светлана, по пути обчистили банк, где лежала вся годовая зарплата местного отделения полиции. Вот только произведет ли на лихо хоть какое-то впечатление появление нескольких злых людей с огнестрельным оружием? По факту они ему ничего сделать не смогут, но в принципе могут отвлечь. «Мне надо будет лишь вовремя проявить себя, и тогда у нас будут шансы выйти из этой ситуации победителями, да еще и сохранить мою силу». В теории все звучало гладко и сладко, а что получится на практике, покажет время. Ближайшее время. Я ведь уже слышу шуршание покрышек по асфальту. Машка тоже услышала эти звуки, и в ее взгляде появилась надежда. А вот Лиха явно немного занервничала и торопливо отбарабанила. «Ты отдашь мне силу?» «Надо подумать», — протянул я, демонстративно принявшись чесать затылок. «У тебя нет времени», — отрубил пришлый, сжав кулаки. «Отвечай немедленно». «Так дела не делаются», — запротестовал я, слыша визг тормозов и хлопки, с которыми закрывались автомобильные двери. «Делаются», — скрежетнул зубами Леха, скользнув по мне нехорошим взглядом, после чего добавил, глянув на старшилу. «Проколи девке шею, чтобы он думал быстрее!» «Нет!» — заорал я, видя, как кончик стилета начал входить вплоть блондинки Та замычала от боли, а я лишь разъявил рот, понимая, что ничего не могу сделать. Нас разделяло метров семь. Я никак не мог преодолеть их быстрее, чем двигалась рука пришлой. Тут нужен был какой-нибудь супергерой, и такой вроде бы нашелся в лице простого российского пузатого полицейского. Мы ведь все забыли о том, что под столом лежал Козлов, а он выжидал момент, чтобы вступить в игру. И вот сейчас настал его час. Дядя Коля как-то извернулся, точно ловкий червяк, а потом сумел схватить за ногу Страшилу и дернул ее на себя. Та всплеснула руками и рухнула на пол, оказавшись возле сержанта. А тот мигом прижал ее ладонь со стилетом кафелю и навалился на вражину всем точным телом, лишая ее возможности двигаться. Вот где в плюс сыграли лишние килограммы. Но жаль, что его маневр лишь на несколько секунд отсорочил смерть Машки. Ведь вторая пришлая не стала помогать своей сестре, а приставила стилет уже к другой стороне девичьей шеи. И вот сейчас уже не было по-другой еще одного супергероя. От осознания скорой смерти Машки я разинул рот, чувствуя, что сердце перестало биться, а все мое внимание сосредоточилось на кончике стилета который как в замедленной съемке стал входить в плоть блондинки. Ее прекрасные глаза заволокли слезы, а на лбу вздулись вены. Но тут, будто в дешевом кино, в котором все сюжетные повороты предсказуемы до банальности, от стены отделилась высокая тень, а затем в воздухе мелькнул росчерк чего-то серебряного. Я замер, не понимая, что произошло и почему обе пришли и перестали двигаться. Даже Леха выпучил единственный глаз, «Тоже пребываю в замешательстве». А в следующий миг голова той страшилась, что стояла возле Машки, съехала с шеи и упала на пол, где стала бледнеть. И тут же начала развоплощаться и вторая пришла Видимо, смерть одной влекла смерть другой. Они были связаны даже теснее, чем близкие родственники. Но кто же убил их? Похоже, что ответ знал одноглазый. Он прохрипел, словно не верил в то, что произошло. «Ты... ты...» «Ты ведь понимаешь, что подписал себе смертный приговор!» «Я был должен ему», — спокойно ответил отец Леонтий, выходя из тени под лунные лучи. В его руке покачивался меч, который словно сиял в свете ночного светила. «Я всегда тебе говорил, что твои принципы не доведут тебя до добра», — люто прошипел Леха, сузив глаз до крохотной щелочки. «Кащею знает о том, что ты натворил, и тогда-либо война кланов», Либо твоя голова на блюдечке с голубой каемочкой. И ты сам знаешь, что выберет Елена. Ты ее уже достал. Она сквозь пальцы смотрела на твою борьбу с оборотнями, а теперь ты перешел все границы. Так что твоя смерть не за горами. — Ханеста морш турпи вита потер, — гордо ответил батюшка, пожав плечами. — Честная смерть лучше позорной жизни, — перевел я, косясь на лишившуюся чувств блондинку. «Я знаю!» — огрызнулся Леха, окинув меня гневным взором, а потом неожиданно метнулся к лестнице и скрылся на втором этаже. Отец Леонтий же проговорил, убирая оружие и уверенно глядя на меня. «Мы в расчете, и ничего друг другу не должны». После этого он побежал к той двери, что вела на кухню. Пришл и пронесся мимо меня и выскочил из зала, в котором остались лишь трое — я, Машка и Козлов. Я тут же бросился к девушке принявшись мечом перерубать путы, удерживающие ее. И в этот момент в кафе залетело несколько полицейских. Они тут же принялись орать, наставив на меня пистолеты. «Отойди от девушки, урод! Брось меч! На пол, на пол, или я сейчас стрелять буду!» «Ребята!» — воскликнул дядя Коля, вставая с пола и на всякий случай демонстрируя пустые руки. «Это свой! А преступники рванули на второй этаж! Ну и чего вы стоите? За ними!» Полицейские мигом узнали Козлова, после чего двое бросились на второй этаж. Один остался в зале, а остальные выскочили из Светланы, наверное, решив окружить кафе, но я-то догадывался, что они фиг кого поймают. Леха уже точно свалил отсюда, а теперь хрен его знает, что он предпримет дальше.